ч т скажете теперь, господин вольный хлебопашец?» Обратился он к Огородову, едва сдерживая распиравшее его ликование, будто не царь сокрушил русскую общину, а он, Павел Митрофанович Сабанов. «Молчишь, брат, и правильно делаешь. Великие минуты в словах не нуждаются, — сказал Гёте. Однако не р у ч а я с ь он ли?» Сабанов вылез из-за стола, расправил плечи, и весь вдруг большой хватко сцепил за спиной руки в замок. И пусть теперь я околею в этой каменной коробке, зато своего дождался. Это внушает мне уважение и к моей жизни, и к моему делу. Черт возьми, сегодня уже 25 -е. Значит, наша хлеборобная Россия уже две недели живет праздником. Повеселели от объедков с барского стола, Повернувшись от стены, всхлипнул Гвоздев. Теперь вам работы хватит, лизать сапоги самодержавию. Впрочем, на то вы и созданы. Но все еще будет, — пообещал Сабанов. И драки будут, и резня, но исход к труду и через труд благоденствию найден. И равенства не будет, да оно и не нужно, это равенство. Приравнять людей можно только к низшему у р у н ю Конечно, манифест вызовет лютую ненависть у крупных землевладельцев, потому как они в многомиллионной массе трудового прилежного крестьянства у в и д и т неодолимого конкурента. Каждый крестьянин в плодотворном труде осознает свою личность, сумеет выйти из общинного стада и станет гражданином, способным верно думать и созидать свое благо и благо государства. Ведь в основе доброустроенного общества Лежит личность свободная, энергичная и самостоятельная. Огородов слушал Сабанова и, научившись ничего не принимать на веру, обдумывал, чего же сулит деревне новый закон. Может, это очередная хитрость чиновников, чтобы окончательно сбить с толку мужика и еще нещаднее з а к о б а л и т ь его. Аукнул царь-батюшка хорошо, а вот как оно отзовется внизу, Да поживем, увидим. Утром в камеру пришел фельдшер, щеголь при галстуке, в офицерских начищенных сапогах, на высоком подборе. Молодое лицо у него было гладко выбрито, свежо, от больших красных рук пахло земляничным мылом. А серый казенный халат сидел на его широких плечах кое-как и застегнут был только на одну пуговицу. Этим фельдшер подчеркивал свое пренебрежение к тюремным порядкам и тюремной медицинской практике, которой он занимался только из-за денег. Подойдя к кровати, он своими сильными пальцами легко повернул Гвоздева на спину, согнутые ноги которого, как чужие, остались лежать коленями к стене. Фельдшер поочередно сперва на левом, потом на правом глазу Гвоздева, за ресницы оттянул верхние веки, и защемив все теми же кончиками пальцев краешек одеяла, натянул его на лицо покойного. Через полчаса пришли два арестанта с носилками и положили на них труп Гвоздева, закинув его мятым халатом, которым Гвоздев почти не пользовался последнее время. Пожилой тощий арестант, все время поддерживающий сползающие штаны, спросил. «А вещички, е г о н н ы е иди!» к о м сказано живо, скомандовал от двери дежурный жандарм и нетерпеливо загремел ключами. Глава 18 с а б а н о в свернул одеяло и подушку Гвоздева, положил их к дверям. а х л о п а в ладони, качнул головой. На прошлой неделе ему сделалось лучше, я понял, теперь конец. Изрядно он помотал мои нервы. Уж вот помотал. д да о стоило ли обращать внимание, успокоил Собанова Огородов и сел в стене на пол. Сложив руки на своих поднятых коленях, добавил. Чуял конец и злился, ровно о с е н н и е муха. Предсмертная ненависть. Ну нет, Огородов, не скажи. Да простит меня покойник. Нет, это брат далеко не муха. Это нарождающийся тип страшного человека, у которого нет ни теории, ни цели, а есть инстинкт вида умертвить все, что способно хоть бы к малейшему противлению. Гвоздев, между прочим, не говорил лишних слов? Нет. Он выпивал свою душу.